Глава 23 Прошло шесть лет неустанной работы по русской наковальне тяжелого молота, разбрасывавшего вокруг себя огневые искры и все крошившего нещадно на своем пути. Выковывалось новое общество в формах, вылитых по западным образцам. Выковывалась новая империя, много голов взлетело на высокие шесты. Но к этому уже привыкли, и страсть к даровым зрелищам после смерти надежды российской притупилась. Новшества без перерыва чередовались между собою, и чем дальше, чем они заходили глубже, тем болезненнее поворачивалось неуклюжее общественное тело в беспощадной шлифовке. Не успела кончиться разорительная северная война штатским миром, не успел колосс, громко заявить свои права на императорский титул, как на смену появилось новое предприятие о расширении своей власти в Азии, породившем так называемый неудачный персидский поход. Но рядом с новшествами шел и другой вопрос, вопрос о том, кто же будет их продолжителем. Милый Шишечка, на ребяческие руки которого Колос мечтал сложить непосильное бремя, умер, не дожив и до отроческих лет, а другого сына и наследника не было. Думал новый император об этом вопросе, думал немало, но до окончательного его решения только потребовал от своих подданных клятвы повиноваться тому, кого он изберет наследником. Раз даже и решился было, составил завещание, но потом уничтожил и вместо завещания совершил коронование императрицу своей Катерины Алексеевны. Думал ли он этим государственным актом указать на свой выбор наследника в лице жены или только поставить ее в ряды царского дома, об этом он ясно и положительно никогда никому и даже приближенным своим ничего не высказывал. Его доверенный статс-секретарь Макаров, которому удавалось слышать не раз за душевные мысли государя, впоследствии после смерти царя, передал только то, что государь иногда будто говаривал о необходимости составить завещание для избежания народного смущения после его смерти. А иногда будто высказывался и так. «Если народ, выведенный мною из невежественного состояния и поставленный на степень могущества и славы, заявит себя неблагодарным, то не поступит согласно моему замещанию, хотя бы оно было и написано, а я не желаю подвергать своей последней воле возможности оскорбления. Но если народ будет чувствовать, чем обязан мне за мои труды, то станет сообразоваться с моими желаниями, а они были выражены с такой торжественностью, какую нельзя было бы сообщить никакому писанному документу. Насколько правды в словах Макарова, насколько он наложил свои окраски в пользу милостивицы Катерины Алексеевны, это осталось на совести доверенного стат секретаря Но и нет никакого веского повода ему совершенно не верить. Царь не видел около себя другого лица, достойного занять его место. Очень он любил дочерей своих, более чем любила их даже мать но они не могли быть наследницами. Лиза была еще так молода, а старшая Аннушка слишком кротко, боязлива, да и при том же муж ее, герцог Галштинский человек вовсе не такого покроя, которого можно было бы посадить на русское государство. Правда, было еще одно лицо, имевшее самые сильные права — родной внук, сын убитого Алексея Петровича. Но между дедом и внуком стояла грозным призраком тень отца. Дед всеми силами старался забыть о внуке, старался не обращать на него никакого внимания и, видимо, избегал его. Затем Катерина Алексеевна оставалась единственным лицом, которое могло еще поддерживать его создание теми же птенцами, которых он вырастил. А между тем приближение конца неугомонной деятельности — заставляло себя чувствовать все заметнее и заметнее. Чаще стали появляться признаки болезненного напряжения нервов, разрешившегося необыкновенной слабостью и усилением старинного недуга.